Перечислим ряд важных свойств биополей. Первое. По хорошо совпадающим данным разных ясновидящих за более чем столетний период аура биополя человека имеет четко зональный характер с резкими границами, определенные размеры, структуру, энергетические центры или чакры, цветовую гамму. Детально описаны динамические характеристики как ауры, совокупности всех биополей, так и ее органов, в кавычках «чакр», в зависимости от развития типа человека, его психического состояния, эмоций, мыслей, здоровья. Второе. Разнообразное экспериментальное исследование, описание людей, переживших клиническую смерть, сенситивов. Анализ сновидений, данные по поведению в состоянии гипнотического внушения, шестая и седьмая стадии гипноза по Юнгу, дают свидетельство экстериоризации биополей, их отделения, частичного или полного, от физического тела. Третье. Биополя сохраняют определенную устойчивость после смерти физического тела. Причем, в зависимости от их природы, время существования меняется от нескольких суток 9-40 До десятков и сотен лет имеется большой комплекс разнообразных наблюдений. Четвертое. Некоторые экспериментальные данные свидетельствуют о том, что биополе обладает массой, резкое изменение веса в момент смерти. Пятое. В экспериментальных работах по дальнодействию влияния сенситивов на физические датчики и рост растений наблюдается эффект первоначального контакта, дословно в кавычках, заключающийся в необходимости непосредственного знакомства в кавычках сенситива и объекта перед экспериментами на большом расстоянии. Представляет большой интерес в этой связи концепция сложного состава человека, развиваемая в древнеиндийской традиции, популяризированная и дополненная по наблюдениям ясновидящих в теософской литературе. Согласно этим представлениям, сознание центра нашей системы Логос, космический разум, отделяет частицу «себя», образуя нетленную часть человека, его «монаду». Монада, облачаясь в кавычках в одежды нижележащих низковибрационных миров и тем самым ограничивая свой уровень сознания, образует практически вечную часть человека, его высшую индивидуальность, эго, переходящую, накапливая опыт из воплощения в воплощение. Монада и эго вместе соответствуют тому, что в различных религиях называют «духом человека». Личность, смертная часть человека – Состоит из тел, оболочек принципов, физическое, двойник, проническое и комическое. Смотри Елена Ивана Рерих, «Письма», тома 1.8. В древнеиндийской и теософской литературе подробно описаны свойства строения и функции каждого из тел человека. Таким образом, бывшая индивидуальность, но не личность человека, практически бессмертна. Это отвечает религиозным представлениям всех народов, многим философским концепциям, соответствует многочисленным современным научным исследованиям Грофа, Моуди, Ротштата, Юнга и других. Шестое сознание. Оно такой же неотъемлемый атрибут бытия, как материя – Энергия и жизнь. С этих позиций все, от электрона до галактики, имеет сознание, различающееся лишь по уровню своих проявлений. Всю эволюцию следует рассматривать не только как эволюцию формы, но и как эволюцию сознания. Как уже отмечалось выше, суть человека, коренное отличие его от животных заключается не в биологических особенностях физического тела, а в его невидимой составляющей, определяющей сознание. Биологический человек оказывается ближе всего даже не к обезьяне, а к свинье. При пересадке органов лучше всего приживаются трансплантанты от свиньи. В монографии Быстрова «Прошлое, настоящее, будущее человека» доказано, что биологическая эволюция человека остановилась десятки тысяч лет тому назад, тогда, когда появилось общество и был исключен или резко замедлен естественный отбор. Но эволюция продолжается, Это основной закон Вселенной, продолжается по другим направлениям в прежней физической форме, имеющей колоссальные неиспользованные резервы. Происходит эволюция сознания человека. К сожалению, этот процесс протекает очень медленно, и трудно заметить за последнее столетие, если не тысячелетия значительные успехи, и все-таки некоторые изменения очевидны. Как говорят, новое вызревает в недрах старого, и по отдельным слабым его проявлениям. Можно составить некоторое представление о направленности процесса в будущее. Общая тенденция заключается в развитии новых возможностей получения и переработки информации, способствующих познанию мира, а главное – самопознанию. С одной стороны, можно попробовать экстраполировать до полного развития слабые и редкие экстрасенсорные способности отдельных сенситивов современности – телепатию, ясновидение, криптоскопию, проскопию – телекинез и так далее. С другой обобщить опыт тех немногих, кто лично испытал прорыв в новое состояние сознания, настолько же отличающееся качественно от обычного бодрствующего сознания человека, как последнее от состояния сна. Об этом многое написано. В книге Р. М. Бекка «Космическое сознание» сопоставлен и обобщен опыт многих известных людей, исторических личностей, которые пережили, обычно, на короткий срок, состояние сознания неизмеримо превышающее, обычное по яркости восприятия и возможностям. В В никакие минуты человек ощущает единство мира как абсолютную реальность, и ему не надо для этого никаких доказательств. Он осознает, что его аура – часть ауры всего человечества. Он постигает мир интуитивно. Обычно, чтобы прийти к определенному выводу, ученый составляет цепочку логических построений. В измененном состоянии сознания можно подняться на некий уровень над этой цепочкой и сразу увидеть, как объективный факт, причину и следствие. В этом состоянии человек обладает полным ясновидением и яснослышанием, с закрытыми глазами наблюдая мир вокруг себя, главное в сочетании глубокого покоя, мира и одновременно интенсивного счастья. Называют это состояние по-разному – интуитивное прозрение. Озарение, космическое сознание, самадхи, различают его различные уровни, пережившие его хоть раз, несут память о нем как о самом ярком и значительном событии в жизни, и вся их дальнейшая жизнь наполняется новым смыслом, преображается. Обычно прорыв, Космическое сознание наступает спонтанно, но известны целенаправленные исследования и методы вхождения на другие уровни сознания. Так, например, биолог Джон Липли, известный исследователь дельфинов в монографии «Центр циклона. Автобиография внутреннего пространства», описывает свой личный опыт в достижении различных уровней сознания. Профессор математики одновременно индолог Франклин Мэрл Бульф на основании своего личного опыта написал книгу «Космические Путь в иные измерения – личная запись преображения сознания, в которой блестяще передает точным и ясным языком сложнейшие понятия в этой области. Наиболее разработаны методы преображения сознания в йоге дзен-буддизме. Своеобразный путь описан в книгах Карлоса Кастанеды. Далеко не все в этих работах может быть рекомендовано для всех. Многие приемы чрезвычайно опасны, в частности, использование наркотиков, преждевременное раскрытие энергетических центров, тонких тел и так далее